Лёный Расул повернулся, но не успел ничего сказать, а Ася встала на цыпочки и поцеловала его в губы. По-настоящему? Он ответил. Она крепче сжала его руку. Вот теперь пойдем. Теперь готова. Костя, Сева, Тоня и Лавр шли по улице в сторону, как они надеялись, Ярославского шоссе. По крайней мере, об этом говорила карта района, наклеенная на автобусную остановку возле станции «Лось». Зараженных не было видно, но над их головой уже второй раз пролетели самолеты. В этот раз Костя был готов. Они севы Севой крепко схватились за ошейник льва и, когда бахнули взрывы, удержали пса на месте. Я практически уверен, что если у этой стены есть ворота – то они обязаны находиться в районе крупной транспортной артерии, то есть где-нибудь на пересечении Ярославского шоссе и МКАД, готов биться об заклад. Это была третья попытка лавра за последние пять минут завести разговор, но у его спутников не было сил. Тоня была сосредоточена. Она волновалась, что из какого-нибудь проулка на них может выскочить зараженный, и постоянно останавливалась и оглядывалась. У Сева все еще гудела голова, и он шел на автомате, просто потому, что было надо, не очень регистрируя мир вокруг. Костик же был всецело поглощен собакой и попытками не допустить ее побега. Очень бы сейчас поводок пригодился. Впереди дорогу преграждала странная хаотическая конструкция. Дом слева после бомбардировки обвалился, закрыв половину дороги, а справа, Ее перегородил перевернутый, очевидно, взрывом рисовый автобус. Пройти вперед можно было лишь протиснувшись между автобусом и стеной неповрежденного дома справа. Тоню тревожило, что видимый зазор слишком узок, вдруг дальше он чем-то еще закрыт, но пока она о своих сомнениях вслух не говорила. Они почти подошли к автобусу, когда она по привычке обернулась проверить, что у них за спиной, и закричала. Ярославская ветка железной дороги, как, впрочем, и все остальные, поначалу идет через город, и в районе станции Лось под насыпью для пешеходов был сделан переход. Когда началась эпидемия, именно в этот переход заехал автомобиль. Водитель пытался спастись и скорее попасть на шоссе, но он был уже заражен и спастись не смог. Машина же его намертво закупорила проход. Последние два дня именно в этом месте начали собираться зараженные. Они шли на звук взрывов, шли и утыкались в этот несчастный автомобиль. С каждым часом их становилось все больше и больше, пока количество толкающих не достигло критической массы и не вытолкнуло машину, как пробку из бутылки. Поток зараженных хлынул на улицу. Тоня первая услышала звук приближающейся толпы и затолкнула ближайшего к ней мальчика в проем между стеной и автобусом. «Беги!» За ним сразу же юркнул второй мальчик, который постарше. Тоня не успела запомнить их имена, за ним побежала собака. Тоня собиралась следующим отправить Лавра, но неожиданно оказалось, что он уже держит ее за плечи. Сейчас на счету каждая секунда. Бегите. Я не смогу их остановить, но я смогу подарить вам несколько лишних секунд или, быть может, даже минут. Тоня не знала, что сказать. Она хотела возразить, но Лавр уже затолкнул ее в щель между домом и автобусом, и она поползла. Последнее, что Тоня услышала, прежде чем она выбралась на улицу, были прощальные слова Лавра. Вы были не правы. Не только Тоня позаботится о Тоне. Будьте счастливы! Лавр передернул затвор автомата. Его план был даже не в том, чтобы убить как можно больше зараженных. Много он одним рожком точно не убьет, а вероятность того, что у него будет возможность перезарядиться, нулевая. Нет, он надеялся, что его мертвое тело заткнет щель в стене, и зараженные не смогут через нее протиснуться, и то не спасется. И мальчики, и собака эта их славная. Ему очень не хотелось умирать. Это, наверное, была последняя его осознанная мысль. Потом лавр начал стрелять и стрелял, пока волна зараженных не докатилась до него. А потом лавра обняла темнота, и темнота эта принесла ему покой. Если бы Андрея спросили «Кто ты?», он бы ответил «Реконструктор». Андрей был молод, но именно реконструкторство в его 20 с хвостиком лет занимало его больше всего. Это было делом его жизни. Вместе с друзьями и единомышленниками он вот уже 5 лет активно реконструировал битвы войны 1812 года. У него была форма, оружие. Он в деталях знал все передвижения армий, а иногда даже отдельных солдат, изучив массу дневников армии Наполеона. Благодаря своему увлечению он прекрасно выучил французский к огромной радости своей матери, которая перестала над его забавой издеваться и увидела в ней высший смысл. В день начала эпидемии он заболел. Мама уехала к сестре в Саратов, и он сидел один в пустой квартире и грустил. Его одногруппница из Бауманки Зоя, узнав из общего чата потока, что Андрей болеет, предложила привезти ему суп. Он с радостью согласился. Ему нравилась и идея горячего супа, и идея Зои, ужасно симпатичной девушки, у него дома. Да, температура и общее недомогание не позволяют ему перейти к каким-то активным действиям, но хотя бы свою симпатию он точно сможет обозначить. К сожалению, кроме куриного бульона с травами, Зоя привезла Андрею и вирус Михайлина. У Зои был диабет, и вирус убил ее очень быстро и окончательно. А вот Андрей был здоровым и теперь, спустя почти неделю, ходил по квартире, одержимый чудовищным голодом. Он натыкался на стены, на предметы мебели, падал, вставал и снова шел искать, что съесть, но съесть было некого. В последнюю бомбардировку ударная волна выбила дверь между кухней и балконом. Бетонная плита, служившая бортиком этого балкона, обрушилась. Андрей вышел на свежий воздух. Голод гнал его, и он шагнул вперед. Сделай, Расул, еще один шаг, и все, конец. Зараженный упал бы прямо на него. Его бы даже не надо было есть или рвать когтями. Он бы умер просто от силы удара. Но чудо или провидение, или Бог спасло его. Он стоял и в шоке смотрел, как упавший с огромной высоты мужчина поднимается с асфальта. Расул видел, как изломало его падение, видел торчащие кости открытых переломов, выбитые зубы, лежавшие на асфальте, страшно сломанный, как будто вбитый внутрь нос. Расул стоял и не мог пошевелиться. Вот и смерть моя, какая страшная. Из оцепенения его вывел выстрел. Он обернулся все еще в шоке, оглушенный, дезориентированный. Ася держала пистолет, как учил отец. Двумя руками, спокойно, стрелять на выдохе. Единственное, на что у него всегда находилось время, это тир. И много лет назад маленькая Ася поняла, что если ей хочется хоть какого-то общения с папой, то надо ходить с ним стрелять. И она ходила. Каждую субботу к 11.00. В 16 лет она выиграла районные соревнования по стрельбе. Когда же раскрылись папины другие семьи, она навсегда забыла про тир. Было и прошло. Не жалко. Не пригодится. А вот на тебе пригодилось. Они не стали обсуждать, просто пошли. Времени было в обрез. Кто знает, насколько открывают коридор безопасности. Уже вышли на шоссе, молча, стараясь по привычке не шуметь, хотя сейчас это было уже неважно. Перед ними открывалась вышенная бомбами пустыня. Вдалеке они видели группу выживших, которая сидела с ними в подвале. Они уже прошли довольно значительное расстояние. Ася обернулась на шум. С боковой улицы в их сторону бежала странная группа. Два мальчика, девушка и собака. Они бежали так, как будто от чего-то спасались. «Бегите, бегите, бегите и не останавливайтесь!» Ася не поняла, кто из них это прокричал, но поняла, почему. Улицу перегораживал перевернутый автобус который страшно дрожал, как будто какая-то неведомая огромная сила пыталась его подвинуть. Удар! Еще удар и еще! И вот волна зараженных снесла автобус. Их были тысячи, и все они бежали в сторону Аси. Бежать по разбомбленному и выжженному полю было неудобно они бежали. Все здесь было в ямах, Рытвинах. То тут, то там путем преграждали куча бетона, когда-то бывшие постройками. Сева бежал рядом с Костей. Он видел, что брат двигается из последних сил, но надо было все равно бежать. Лев бежал рядом со своими новыми друзьями и прилагал все усилия, чтобы не убежать вперед. Уже слишком страшная опасность гналась за ними по пятам. Они убегали от смерти. Но смерть догоняла их. А потом открылись ворота. Лавр был прав. В стенах всегда должны быть ворота. И из этих ворот навстречу группе выехали БТРы. Те выжившие, что ушли из подвала раньше Аси с Расулом, посторонились, пропуская технику, а потом исчезли за воротами. Четыре БТРа ехали прямо на них и стреляли. Но они стреляли по зараженным. За бронемашинами бежали люди в шлемах в форме и с автоматами. Они бежали парами. Периодически один солдат из пары останавливался, вставал на дно колено и давал несколько очередей по зараженным. Второй в это время стоял за его спиной и тоже стрелял. Из-за стены поднялись вертолеты. Один, другой. Они очень быстро долетели до того места, где были мальчики Тоня, Ася, Расул и Лев. Последний испугался, но страх смерти за спиной был сильнее, и он продолжил бежать вперед. С вертолетов по зараженным заработали тяжелые пулеметы, полетели ракеты. Костя и Сева бежали. Они бежали по полю страшного боя. За их спинами звучали бесконечные выстрелы, звуки взрывов, вой зараженных, страшный топот чудовищной орды. Они пробежали первую пару солдат, один из них повернулся к ним – «Не останавливайтесь! Что бы ни случилось, не останавливайтесь!» Его голос звучал пусть громко, но очень спокойно, надежно. «Конечно, они не остановятся!» До ворот оставалось сто метров девяносто. Из последних сил они бежали все вместе. Из ворот им навстречу вышли еще люди, еще солдаты. Одни подхватили их под руки, помогая добежать последние метры, другие побежали дальше помогать в сражении». Последние метры солдаты несли их на руках. Точнее, почти волокли. Но вот они и за воротами. Идут вдоль стены, наспех собранный из бетонных блоков. Такой длинный коридор. Они идут, а навстречу им катится все новая и новая военная техника. Пахнет соляркой, все кричат шумно. Коридор закончился, и они вышли на свежий воздух. Прямо на Ярославке, на всех ее полосах, был разбит лагерь. Стояли огромные палатки, была припаркована техника, над лагерем развивались флаги. Но это были не только российские флаги. Тут были и флаги Украины, и Турции, и Польши, и ЕС, и причудливая натовская звезда. Они видели, как впереди вокруг группы выживших суетятся врачи. Какой-то парень в военной форме вышел им навстречу и сказал, «Классная собака! Никогда еще с собаками выживших не было!» Потом очень по-доброму посмотрел на Севу и Костю и сказал, «Тут их нет. Все хорошо». И Сева, и Костя упали на асфальт. Лев Семенович немедленно подбежал и начал лаять. «Ну вы чего? Вставайте!» А солдат с добрым лицом уже бежал к Асе и Расулу и на ходу кричал в рацию, Тут ребенок грудной врача на вторую срочно все лежал и держал Костю за руку и повторял и повторял мы выбрались мы в безопасности Кот все теперь будет хорошо они лежали и плакали но это уже были слезы настоящего счастья эпилог губернатор Московской области Сергей Сергеевич Куренной с раздражением смотрел на свой сад. Он вышел в него, чтобы немного развеяться, но почему-то обычно его любимый сад сегодня не приносил ему утешения. Третья ночь его мучила чудовищная и непонятно откуда взявшаяся бессонница, которую не брали ни таблетки, ни любимой виски. На кухне он открыл бутылку шабли, взял бокал и пошел в сад в надежде, что свежий воздух и хорошее вино помогут. Но нет, не помогли. Сергей Сергеевич ненавидел свой дом. Собственно, сад был единственным местом, в котором он чувствовал себя комфортно, где его не одолевало непреодолимое желание срочно все сломать и уничтожить. Дом они с женой строили вместе, и вроде бы получилось что-то приличное. Но вот дизайн. Любовница одного из важных для Сергея Сергеевича федеральных министров открыла недавно собственное дизайн-бюро. Как объяснял ему сам министр, для своих, она же в наших вкусах лучше других разбирается, разумеется, возможности отказаться у Сергея Сергеевича не было. Нельзя ведь уважаемого человека обидеть. Теперь куренной жил, как цыганский барон. Даже золотой унитаз у него в санузле рядом со спальней был. И сделать с этим хоть что-то было решительно невозможно. Поэтому Сергей Сергеевич спасался, проводя как можно больше времени не дома или хотя бы в саду. И вот так, блядь, всю жизнь прожил. Начальник, богатый связи, власть. А, блядь, как мне дома жить, решить не могу. И ведь правда, всю жизнь так. Сергей Сергеевич, в принципе, к рефлексии не склонный. Последние дни действительно все чаще задумывался о своей жизни и о том, как мало в ней, по сути, от него самого. Учился он всегда там, где решали родители. Жену ему правильную тоже мама выбрала. Отец... Сергей Семенович был секретарем ЦК КПСС и заведующий отделом организационно-партийной работы. Крушение Советского Союза на папиной связи и статус практически никак не повлияло. Он все равно знал всех нужных людей и последовательно, шаг за шагом, выстраивал карьеру сына. А что сам, Сергей Сергеевич? В этом месте мысль Куринова остановилась. А что сам? Он допил второй бокал. В саду постепенно становилось светлее. Спать уже было бессмысленно. Да все уже было бессмысленно. И он в первую очередь. Он с раздражением сплюнул с балкона в сад и пошел одеваться. Как и большинство знакомых ему чиновников, он смотрел не основные телеканалы, а дождь. Ну, чтобы хоть как-то быть в курсе положения дел в стране и мире. Он налил себе кофе, Посмотрел невидящим глазом в экран телевизора, все еще полностью погруженный в свои мысли. Было рано. Обычно на работу он ехал позже, но сейчас ему хотелось какой-то осмысленной деятельности, а не тухнуть в постылом доме. Что-то на экране телевизора привлекло его внимание. В кадре было московское метро и какие-то безумные люди, которые рвали друг друга на части, Картинка сменилась. Теперь это были посетители магазина «Перекресток». Дракой происходящее назвать было невозможно. Это было массовое убийство одних обычных людей другими. И снова смена картинки. Корреспондент «Дождя» вел прямое включение с Пушкинской площади, на которой из подземного перехода выбегали дикие люди. Трансляция прервалась. Сергей Сергеевич задумался. В этом месте ему полагалось созвониться с мэром Москвы, с другими коллегами, обсудить, принять согласованное решение. Были, опять-таки, процедуры поведения в чрезвычайной ситуации. Но почему-то именно сегодня и именно сейчас он подумал, что ну его все. Очевидно, в городе беда. Люди на видео выглядели, как будто они какой-то болезнью заболели. Сергей Семенович достал телефон и набрал свою помощницу Татьяну. Танечка, утро доброе. Еще не в офисе? Сергей Сергеевич, так рано, еще восемь только. Конечно, понимаю, не страшно. Компьютер и телефон у вас ведь с собой? Всегда. Таня, слушайте меня сейчас очень внимательно. Я дам вам ряд заданий, ни одно из которых нельзя откладывать. Если вам нужна помощь, смело просите любого из аппарата. Неважно как, но все мои инструкции должны быть немедленно выполнены. Если вас спросят, вы действуйте от моего имени и по моему поручению. В десятках километрах от Сергея Сергеевича его секретарша Татьяна тяжело опустилась на стул на своей кухне. Она внимательно слушала инструкции, и с каждым следующим словом начальника ей становилось все страшнее и страшнее. Пока Сергей Сергеевич ждал обратного звонка Татьяны, он взял телефон спящей жены и набрал пилота, услугами которого они иногда пользовались. Разумеется, никакого вертолета ему по должности не полагалось, а вот у жены он быть мог, хотя никого из тех, Кто был важен Куриному, средства передвижения губернатора совершенно не волновали. Но ну, сумел себе вертолет купить. Молодец, что тут скажешь? И сейчас Сергею Семеновичу этот вертолет был жизненно необходим.